о лебеденозных типах, 1931 год. Наше наблюдение нам показывает, что отдельные люди реализуют общую картину человека в едва ли обозримом многообразии. Если уступить правомерной потребности выделить в этом множестве отдельные типы, то уже заранее будет иметься выбор, по каким признакам и с каких позиций производить это разделение. Разумеется, Физические особенности будут пригодны для этой цели не меньше, чем психические. Самыми ценными будут такие развлечения, которые сулят выявить закономерное сочетание телесных и душевных признаков. Сомнительно, можем ли мы уже теперь выявить типы такого свойства, как это, безусловно, удастся сделать когда-то потом, но пока еще неизвестной основе. Если ограничиться старанием просто установить психологические типы, то первыми на то, чтобы служить основой для разделения, претендуют соотношения либидо. Мы вправе потребовать, чтобы это разделение не просто вытекало из нашего знания или из наших предположений о либидо, но и чтобы его легко можно было подтвердить на опыте и чтобы оно отчасти способствовало лучшему пониманию нами многочисленных наших наблюдений. Нужно сразу признать, что эти лебединозные типы совсем не обязательно должны быть единственно возможными также в психической области, и что, исходя из других качеств, наверное, можно установить целый ряд других психологических типов. Ко всем таким типам должно относиться условие, что они не могут совпадать с картинами болезни. Напротив, они должны охватывать все вариации, которые, согласно нашей ориентированной на практику оценки, попадают в область нормы. Но, пожалуй, в крайних своих образованиях они могут приближаться к картинам болезни и, таким образом, помогать заполнять мнимую пропасть между нормой и патологией. Теперь, в зависимости от преобладающего размещения либида в провинциях психического аппарата, можно выделить три основных лебединозных типа. Дать им название совсем непросто. Опираясь на нашу глубинную психологию, я хотел бы обозначить их как эротический, нарциссический и навязчивый типы. Аналогичную классификацию типов Фрейд произвел еще во второй главе работы «Недомогание культуры» 1930 год. Эротический тип охарактеризовать легко. Эротики — это люди, основной интерес которых относительно наибольшая величина их либидо обращен на любовную жизнь — Самое важное для них — любить, но особенно быть любимыми. Ими владеет страх перед потерей любви, и поэтому они особенно зависимы от других людей, которые могут отказать им в любви. Этот тип очень часто встречается также и в своей чистой форме. Его вариации возникают при смешении с другим типом и вместе с тем зависят от степени агрессии. В социальном, а также в культурном отношении — Этот тип представляет требование элементарных влечений «оно», которому стали послушны другие психические инстанции. Второй тип, которому я дал вначале странное название «навязчивый тип», отличается преобладанием «сверх-я», которое при высоком напряжении обособляется от «я». Им вместо страха перед потерей любви владеет страх совести, он демонстрирует, так сказать, Внутреннюю зависимость вместо внешней проявляет высокую степень самостоятельности и в социальном отношении становится непосредственным, преимущественно консервативным носителем культуры. Третий тип, по праву названный нарциссическим, характеризуется в основном негативно. Никакого напряжения между «я» и сверхя От этого типа едва ли можно было бы прийти к установлению «сверх-я» никакого преобладания эротических потребностей. Основной интерес направлен на самосохранение. Этот тип независим и мало запуган. В распоряжении «я» имеется большая степень агрессии, которая проявляется также в готовности действовать. В любовной жизни люди этого типа предпочитают любить, а не быть любимыми. Они производят на других впечатления личностей, особенно пригодны служить опорой другим, брать на себя роль лидеров — давать новые импульсы культурному развитию или наносить ущерб существующему. Эти чистые типы едва ли избегнут подозрения в том, что они выведены из теории либида, но мы почувствуем себя на надёжной почве опыта, если обратимся теперь к смешанным типам, которые приходится наблюдать гораздо чаще, чем чистые. Похоже, эти новые типы — эротически-навязчивый, эротически-нарциссический — И нарциссически навязчивый тип действительно позволяют хорошо распределить индивидуальные психические структуры, с которыми мы познакомились благодаря анализу. При наблюдении за этими смешанными типами выявляются давно известные картины характера. У эротического навязчивого типа, по всей видимости, преобладание жизни в лечении ограничено влиянием сверхя. Зависимость одновременно от новых человеческих объектов и от реликтов родителей, воспитателей и прототипов достигает у этого типа наивысшей степени. Эротический нарциссический тип встречается, пожалуй, чаще всего. Он объединяет противоположности, которые могут в нем взаимно компенсироваться. На его примере при сравнивании с двумя другими эротическими типами можно установить, что агрессия и активность — совпадают с преобладанием нарцизма. Наконец, нарциссически навязчивый тип в культурном отношении представляет собой самую ценную вариацию, поскольку к внешней независимости и принятию во внимание требований совести он добавляет способность к энергичной деятельности и усиливает «я» по отношению к сверхя. Если поставить вопрос, почему здесь не упоминается другой теоретически возможный смешанный тип – а именно эротически навязчиво нарциссический, то его можно было бы счесть за шутку. Однако ответ на эту шутку будет серьезным, потому что такой тип уже не был бы типом, а означал бы абсолютную норму, идеальную гармонию. При этом убеждаешься в том, что феномен типа возникает именно из-за того, что из трех основных применений либида в психической экономике было отдано предпочтению одному или двум за счет остальных можно задать себе также вопрос, каково отношение этих лебеденозных типов к патологии, не предрасположены ли некоторые из них к переходу в невроз, и в таком случае какие типы каким ведут формам. Ответ будет таков. Установление этих лебеденозных типов не проливает нового света на происхождение неврозов. Как показывает опыт, все эти типы способны жить без невроза. Чистые типы с бесспорным преобладанием отдельной психической инстанции, по-видимому, имеют больше перспектив проявляться в качестве картин характера в чистом виде, тогда как от смешанных типов можно было бы ожидать, что они предоставляют более благоприятную почву для возникновения невроза. Однако я полагаю, что относительно этих условий нельзя сказать ничего определенного без специально проведенной тщательной проверки. Казалось бы, Легко догадаться о том, что эротические типы в случае заболевания выявляют истерию, а навязчивые типы — невроз навязчивых состояний, однако здесь имеется точно такая же неопределенность. Нарциссические типы, которые при всей прочей своей независимости подвержены фрустрации со стороны внешнего мира, имеют особое предрасположение к психозу, а также располагают существенными условиями преступности. Как известно, и теологические условия неврозов пока еще окончательно не выявлены. Поводами к неврозу являются осечки и внутренние конфликты, конфликты между тремя значительными психическими инстанциями, конфликты в лебеденозном хозяйстве, вследствие бисексуального предрасположения, между эротическими и агрессивными компонентами влечений. Что делает патогенными эти процессы, принадлежащие нормальному психическому развитию, старается выяснить психология неврозов.